Глава 17. -я. Глеб. «Слушай, мы тут уже почти неделю, а я ничего не видела. Ты же поведешь меня в ресторан, в клуб, на выставки?» — спрашивает Софи, когда мы вместе ужинаем на съемной квартире. Ресторан и клуб да, выставки нет. Не люблю эту нудятину. «В самом деле ни ресторан, ни клуб меня не прут, но я решаю, что это лучше, чем сидеть и думать о том, чем Марина занимается со своим дудиком за городом. Я случайно узнал, что она уехала. Разговорился с отцом, и он обмолвился. А еще добавил, что такой парень, как Миша, идеален для Маришки. «Я бы и рад не реагировать на это, да только не могу». Внутри дергается при одном упоминании знакомого имени, а сердце стучит, когда я думаю, что Марина давно с другим. И собирается замуж. Можем пойти в клуб прямо сегодня. Предлагаю, зная, что Софии это точно понравится. Она удивленно визжит и убегает собираться, даже не притронувшись к заказанному салату. Мы познакомились в Штатах, когда она прилетела туда на обучение из Украины. Она единственная дочь известного столичного бизнесмена, а я парень с перспективами». У нее крутая фигура, яркая натуральная внешность, без тон косметики, поэтому она за считанные недели стала одной из самых популярных девушек универа. А я был одним из популярных парней. Мы стали встречаться, и как-то закрутилось так, что, когда она узнала о моей поездке к родителям, захотела поехать со мной. А я не смог отказать. И сейчас я снимаю квартиру, в которой мы живем вместе». Я не успела опомниться, если честно, потому что предполагал, что съеду с девушкой после долгих раздумий и взвешенного решения, а получилось вот так. И мне удобно. Да и Софии, по всей видимости, тоже. Она не напрягает меня кучей баночек с кремами в ванной, готовит, когда есть настроение, вовремя закидывает стирку и убирает в квартире. Я же прихожу в уютный дом, ложусь в кровать с красивой девушкой, Но все еще не чувствую той наполненности, которая должна быть. Хотя и менять ничего не хочу. Жду, что она появится. Эта самая наполненность должна появиться, иначе никак. София оказывается готова через полчаса. Это как дополнительный бонус к ее идеальности. Я же лишь переодеваю футболку и натягиваю кеды. Беру девушку за руку и помогаю сесть в машину. До орбиты мы добираемся за полчаса. Предварительно я позвонил давним друзьям, предложив встретиться. Почему бы и нет? Миха, Давид, Игнат и Дима — мои одноклассники и, по совместительству, бывшие лучшие друзья. С Игнатым и Михой мы общались по скайпу, а с Димой и Давидом нет. Они как-то отдалились от нас, но встретиться согласились. Я предложил прийти парами, потому что сказал, что буду с девушкой. «Никто не возразил». «Тут так круто», — произносит Софи, когда мы заходим в один из лучших ночных клубов. «Круто. Тут элитный клуб». Девушка, понимающе кивает и удивленно приоткрывает рот, когда я веду ее в ВИП. «Что мне понравилось в Софии, так это то, что оно настоящее». Несмотря на богатство родителей, оказалось, нету тусовщицей. «В Штатах мы редко ходили по клубам. Она чаще оставалась дома» а тут удивленно осматривается по сторонам, что говорит о ее небогатом опыте. «Боже, Глеб!» — с придыханием выдаёт София и обвивает мою шею. «Тут невероятно!» Она неожиданно целует меня в губы, поэтому я отвечаю, прижимая девушку к себе за талию и целую, желая почувствовать то же, что чувствовал с Мариной, но ничего нет. Отстраниться друг от друга нам помогают вовремя заметившие меня друзья. «Глеб!» — слишком громко кричит Миха и обнимает меня, похлопывая по плечу. «Это наш традиционный жест. Мы практически всегда так здороваемся. С другими парнями мы здороваемся быстрее. Знакомимся с девушками, садимся за столик. Спустя час, когда все уже немного захмелели, я вижу того, кто должен быть сейчас за городом с Мариной».